Занимался рассвет. На востоке расширялась белая, уже начинавшая голубеть, полоска неба. Я взглянула на Ройс в саду. Его снова увивал чертополох, ведь была пятница. Потом перевела взгляд на любимое кресло Льюиса, затем на свои руки, лежавшие на перилах балкона. Они слегка дрожали. Не знаю, сколько времени я так простояла. Несколько раз я присаживалась в кресло, но усидеть не могла. Все та же мысль заставляла меня вскакивать, как марионетку, которую дернули за веревочку. Я не могла даже курить. В Восемь утра у меня над головой со стуком распахнулись ставни в комнате Льюиса. Я вздрогнула. Слышно было, как он, посвистывая, спустился по лестнице, поставил кофейник на плиту, Похоже, ЛСД улетучился вместе со сном. Сделав большой глоток свежего воздуха, я отправилась на кухню. Он удивился моему столь раннему появлению. Секунду я остолбенела его рассматривала. Он был так красив, так молод, так растрепан, так нежен. «Мне очень жаль, что вчера так вышло», — сказал он. «К этой дряни я больше не притронусь. И правильно, мрачно отозвалась я и опустилась, наконец, на стул. Обретя собеседника, хотя бы и такого, я почувствовала некоторое облегчение. Казалось, он весь поглощен приготовлением кофе, но что-то в моем голосе заставило его поднять глаза. Что случилось? В домашнем халате, с вопросительно приподнятыми бровями, Он выглядел столь невинно, что я засомневалась. Цепочка совпадений, полуулик, фактиков, которую я сплела ночью, распадалась на глазах. Я прошептала. «Льюис, скажите, ведь это не вы их убили, правда?» «Кого?» Вопрос был по меньшей мере обескураживающим. Не смея поднять на него глаз, я пробормотала всех фрэнка Болтона, луэлу я я слегка застонала и вжалась в спинку стула он спокойно продолжал но не стоит беспокоиться я не оставил улик у вас больше не будет неприятностей он добавил немного воды в кофейник я была ошеломлена Люд. Вы что? Вы с ума сошли? Людей убивать нельзя, так не делают. Выражение показалось мне недостаточно сильным, но было не для того, чтобы подбирать слова. В драматических обстоятельствах я начинаю говорить словно воспитанница монастырской школы. Я такая пай-девочка, не зная, от чего так происходит. «Вы бы знали, сколько всего нельзя, а люди все-таки делают. Нельзя обманывать людей, покупать, унижать, бросать их. Но убивать все же не надо», — твердо сказала я. Он пожал плечами. Я ожидала, что разыграется трагическая сцена, а этот спокойный тон сбивал с толку. Он повернулся ко мне. «Откуда вы обо всем знаете?» Я думала, всю ночь думала. Вы, верно, умираете от усталости? Хотите кофе? Нет, я-то не умираю, произнесла я с горечью. Льюис, что же теперь делать? Ничего. Причем тут я? Самоубийство, убийство с целью ограбления, улик не обнаружено, автомобильная катастрофа, так что все в порядке. — А я? — закричала я. — А я? Как мне жить бок о бок с убийцей? Или вы полагаете, я буду спокойно наблюдать, как вы без разбора приканчиваете людей? — Без разбора? — Вовсе нет, дурати. Я убиваю только тех, кто причинил вам горе. — Да что на вас нашло? Вы что, вообразили себя моим телохранителем? Я вас о чем-нибудь просила? Он поставил кофейник.